Вот история женитьбы Алексея Коровича, которая складывалась не так остро, как в пьесе «Свадьба Кричинского», но тоже несет в себе драматическое зерно. Много лет тому назад Коровичу деду, одному из участников штурма Зимнего дворца, приехал из Чистополя его давний товарищ, также старый большевик, а с ним внучка Любовь и ее подружка Вера, немного похожая на Любовь. Внучка большевика сразу приглянулась Алексею Коровичу. То есть с первого же взгляда в нем что-то хорошо ёкнуло, и сам собой завелся пронизывающий мотив. Старые товарищи выпивали помаленьку, сколько возраст позволял, слушали песенки своей молодости как-то. «У меня есть тоже патефончик, только я его не завожу». И то предавались воспоминаниям, то почему-то разговаривали о любви. Так Корович дед говорил — В наше суровое время нам, конечно, было не до лирики, потому что все силы уходили на строительство и борьбу. А зря. То есть не то чтобы зря, а война войной, обед обедом, как говорит наш рабочий класс. — Да, — вторил ему товарищ, — найти избранницу единственную из тысяч — это большое счастье, от которого зависят биография и судьба. Мало того, что она приготовит и постирает, она еще, если что, с передачей очередь отстоит. Но, как известно, Великая всегда соседствует со смешным. Помню 26 октября в тронном зале. Гляжу, сидят в уголку две изнасилованные барышни-ударницы из женского батальона и горько-пригорько плачут. Так зачиналась любовь в новую историческую эпоху, когда заявила себе победивший пролетариат. В свою очередь Алеша Корович нервно молчал, не спускал глаз с внучки большевика и вслушивался в свой пронизывающий мотив, словно в нем содержалась разгадка какой-то тайны. И надо же было такому случиться, чтобы на другой день Алексей Корович угодил в камеру предварительного заключения за то, что он сделал постовому милиционеру заслуженный репримант. Как нарочно накануне вышел указ об усилении борьбы с хищениями на железнодорожном транспорте. И против Алексея было возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением на станции Москва-3 цистерны цельного молока на самом деле за то, что он сделал постовому милиционеру заслуженный репримант. Как только его выпустили под расписку о невыезде, он так крепко запил, что на четвертые сутки уже не мог вспомнить своего отчества. Тем не менее, роман с внучкой большевика как-то сам собой развивался в желательном направлении — и долго ли, коротко ли завершился законным браком. Молодой супруг еще по инерции попил с месяц и окончательно протрезвел. Едва он вернулся к нормальному образу жизни, как в один прекрасный день в гости к молодым приезжает из Чистополя его собственная жена. Алексей Корович сходил проведать, кто же тогда на кухне посуду моет. Оказалось, подруга Вера, немного похожая на любовь. Впрочем, Алеша Корович скоро смирился с этим недоразумением и правильно поступил. Они прожили с Верой долгую счастливую жизнь, нарожали сыновей, собрали большую библиотеку, построили дачу в Малаховке и умерли в один год.